История 13. Хочу быть послушным. Бабушка! кричит Фридер и дёргает бабушку за юбку. Бабушка, когда же ты мне дашь что-нибудь поесть? Я голодный. Да отстань ты от меня, ради бога, внук, ворчит бабушка. И вообще, как ты со мной разговариваешь? Так послушные дети не разговаривают, если хочешь знать, И она энергично мешает ложкой в кастрюле. Там варится манная каша, но она еще не готова. Бе-бе-бе-бе, бе-бе-бе-бе. Я голодный, голодный, голодный, приголодный! Весело горланит Фридер, скачет вокруг бабушки и барабанит по столу кулаками. Голодный! Ну, сейчас я тебе задам, кричит бабушка, и вся краснеет. Сейчас же замолчи, а не то... Дом обрушится, бе-бе-бе-бе-бе-бе, а вот и нет, не обрушится, а вот и нет, нет, нет, я голодный. Продолжает выпить Фридер и барабанит по столу так, что тот весь трясется. Тут бабушка хватает его, выпихивает из кухни и тащит в детскую. Сиди тут, говорит она и сердито смотрит на Фридера, пока снова не станешь послушным и не успокоишься. И чтоб ни звука! Ты меня понял? С этими словами она плотно закрывает за собой дверь и снова идёт на кухню. Фридер стоит в детской и сердится. Вот всегда нужно быть послушным. Никогда нельзя шуметь, ну просто совсем, никогда. А ведь шуметь и быть плохим гораздо интереснее. Фу, какое всё противное, и бабушка тоже Противная. Фридерс сердито топает ногами, но не громко, так чтобы бабушка не услышала. Только если она не услышит, тогда и делать это не зачем. Фридер перестает топать ногами и размышляет. Быть плохим? Интересно, когда кто-нибудь все это видит и слышит и сердится. Фридер вздыхает. И вдруг ему кое-что приходит в голову. Ну хорошо, если ему не разрешают быть плохим, тогда он будет хорошим и послушным. Да ещё каким! Вот бабушка удивится. Пусть узнает, какого это. Фридер ухмыляется сам себе и выбегает из комнаты. Перед кухонной дверью он глубоко вздыхает, а потом стучится. Тихо. И осторожно. Очень нежным и очень тонким голоском он говорит: "Добрый день, дорогая бабушка. Можно мне, пожалуйста, войти?" "Большое спасибо!" С этими словами он сам открывает дверь и на цыпочках подходит к бабушке. Она стоит у стола, в руках у неё миска с манной кашей и соусник со сладким малиновым соусом. О Какая замечательная кашка, говорит Фридер сладким голоском, сделав губки бантиком и три раза хлопает в ладоши, но совсем-совсем тихо и нежно, как самый что ни на есть приличный мальчик. Можно мне, пожалуйста, спасибо, получить совсем-совсем немножечко этой кашки? О, большое спасибо! И он отвешивает бабушке глубокий поклон, склонившись почти до пола. Бабушка смотрит на него большими глазами, а потом говорит: "Да ты что, с ума сошёл? Но Фридер уже сидит на цыпочках в раковине и там принимает судороги, тщательно мыть руки, а потом и шею, и при этом сюсюкает ласковым голоском: "Ах ты, Фридер, ах ты грязнуля, давай-ка умойся как следует. Вот так хорошо. Вот так правильно. М-м". Потом он садится за стол, держась очень прямо, складывает ручки на коленках, хлопает глазами и невинно смотрит на бабушку. Какая муха тебя укусила? – говорит бабушка растерянно, ставит миску с кашией и соус на стол и садится. Может быть у тебя температура, внучек? – спрашивает она испуганно и тянется пощупать Фридер у лоб. Нет, большое спасибо, – отвечает Фридер, и голосок у него еще тоньше, чем раньше. Он пищит на самой высокой ноте. Я просто очень послушный и хороший мальчик. Приятного аппетита, бабушка. Ну надо же, удивляется бабушка, и оба принимаются за еду. Точнее сказать, ест одна бабушка. Фридер кушает. Он накладывает совсем по чуть-чуть каши ложком на вилку и отправляет её в рот. От малинового соуса он отказывается, потому что соус нельзя есть ножом и вилкой. Даже одну только кашу есть так довольно трудно. И при этом он сладким голоском всё время поёт к месту и не к месту. Пожалуйста, и большое спасибо, и любимененькая бабулечка. До тех пор, пока бабушке это не надоедает совершенно. Чёрт побери, кричит она и швыряет свою ложку. Прекрати! Мы же не в сумасшедшем доме. Сейчас же веди себя снова так, как полагается. Фридер смотрит на бабушку коризненно, возмущённо качает головой, говорит «Ть -ть -ть -ть -ть -ть и указывает на ложку, которую бросила бабушка. С ложки капает манная каша прямо на стол, на скатерть. Да что за чёрт? Снова кричит бабушка и принимается вытирать скатерть. Это всё из-за тебя. Ты виноват, потому что ты такой отвратительно послушный. Она с упрёком смотрит на Фридера и на пятно на скатерти. Фридеру смехается, потом вскакивает, идёт к бабушке и шепчет ей в правое ухо. Ну ладно, тогда я больше не буду хорошим. Потом чмокает бабушку в щёку и шепчет ей в левое ухо: "Значит, теперь мне можно быть немножко плохим". Бабушка глубоко вздыхает. "Ладно. Раз надо, значит, надо. Главное, что ты снова здоров. Ты же вёл себя так, как будто заболел. Это было ненормально". Фридер сияет, хихикает и громко объявляет: "Так да, теперь я буду есть как свинья". Хе -хе -хе. И немедленно залезает пальцами в кашу так, что брызги летят в разные стороны, запихивает её себе в рот, а соус лакает языком прямо из соусника. Ой, вот это да, вскрикивает бабушка. Что, обязательно вот так себя вести? Фридер яростно кивает, на рубашке у него пятно от соуса. А то я ведь снова могу стать послушным, бабушка. Вот увидишь, говорит он и сияющей улыбкой смотрит на бабушку. Только не это, вздыхает бабушка. Ой, лучше уж так. И усмехнувшись, она принимается выковыривать пальцами изюм из каши. До самого конца ужина бабушка и Фридер ведут себя так, как, наверное, и свиньям-то не снилось. Свиньи ведут себя за едой обычно гораздо приличнее, чем бабушка и Фридер в этот вечер.